Глава шестая Утром следующего дня я вдруг обнаружила, что глаза мои открываются ровно наполовину. Не в смысле, что один открывается, второй нет, а именно оба, но получаются только щелочки. Кое-как, доковыляв до зеркала, я пришла в ужас. На меня смотрело чудище в моей любимой ночной сорочке. «Ася, хочешь на любимую подругу полюбоваться?» — поинтересовалась я у подруги. Всегда хочу, но сегодня, я так понимаю, ты предстанешь передо мной в необычном ракурсе? А то. Я сделала селфи и отправила подруге. Та перезвонила практически мгновенно. Слушай, красотка, я сейчас в аптеку за мазью от синяков и к тебе. Жди. Все-таки бывает польза от того, что не надо ходить на работу. Вот хотя бы можно позволить себе лежать с какой-то мазью на лице. Не уход, конечно, у косметолога, но тоже ничего. Особенно, когда незаметно про себя засыпаешь. Ну а что здесь такого? Лежишь ведь с закрытыми глазами. Еще бы телефон мобильный не трезвонил так настойчиво. Не глядя на имя звонящего, я нажала на ответить. Да. Таисия, добрый день. Прозвучал в трубке незнакомый мужской голос. Добрый. С кем имею честь? Это Артем Колокольцев. Я выдохнула. Вот уж не ожидала. Интересно, зачем он звонит? Слушаю вас, Артем Колокольцев. Я хотел вам сказать спасибо, — произнес он и замолчал. А потом передумал, — буркнула я. Нет, не передумал. И опять тишина. Нет, я понимаю, что по голове человека ударили но вроде речевые функции-то не нарушены, мямлет, как в школе у доски. И? Я так и буду из него вытягивать слова. И вот говорю. О, злиться, что ли, там? Артем, а можно больше конкретики? Что и кому вы говорите? Таисия, вы издеваетесь надо мной? Я? Точно нет. А вот вы, похоже, да. Или вам мало было меня лохудрой обозвать? Знаете, Таисия, когда у вас волосы разглажены и убраны в строгую прическу, вы более вежливая. И положил трубку. С ума сойти. Сам же позвонил, а я, видите ли, более вежливая с другой прической. Тьфу ты, черт. Нет, ну точно, Бластер. Выжег все мое благодушное настроение. Разлепив кое-как глаза, я поковыляла к зеркалу. Шишка на лбу присутствовала во всей красе. А вот глаза уже открывались полностью. И под ними сияло два шикарных фиолетовых синяка. Ну, хоть глаза открываются. Телефон опять зазвонил. Ну, кто опять? Оказалось, что теперь Светлана Петровна. Вот ее звонку я была рада. Добрый день, Тасенька. Добрый день, Светлана Петровна. «Как ты себя чувствуешь? Как твой лоб?» «Лоб болит. Шишка на нем хорошо себя чувствует. Синяки под глазами сияют». Я рассмеялась. «Тасенька, где вы живете? Я сейчас приеду». «И скажите, что купить? Вам ведь на улицу в таком виде не выйти?» Это было неожиданно. «Что вы? Не надо. У меня все есть. Меня подруга навещает». «Тасенька, не спорьте. Диктуйте адрес». Она и правда приехала. Привезла кучу пакетов. Вместе с ней, неся эти пакеты, в квартиру зашел парень. Спасибо, Саш, дальше мы сами. Молча зашел, молча вышел. Денег она ему не заплатила, значит, не таксист. Шофер, что ли, личный? Ух ты, шофера, значит, личного для мамы оплачивает, а со мной за каждую деталь в интерьере торговался. Ух ты ж, Господи! Вырвалась у Светланы Петровны при взгляде на меня, красавицу. Только после того, как она намазала мои синяки какой-то мазью, Светлана Петровна согласилась выпить чаю. «Тасенька, я все не знаю, как тебе сказать!» Начала она, когда мы сидели на моей кухне. «Это я к тебе, Степана, отправила!» «Что? Вы?» В голове завертелись вопросы. «Да!» «Тема не знает всего». Она вздохнула и улыбнулась. «Он максималист, он не поймет. Его отец не бросал нас. Нет, он ушел, но та ушлая девица оказалась дочкой одного высокопоставленного чина, который поставил Степана перед выбором – жениться или остаться нищим банкротом и всю жизнь выплачивать долги, не имея возможности дать сыну достойное образование». «Тема с первого класса учился играючи. Мы понимали, что после школы он пойдет учиться дальше. Понимаешь, мы со Степаном с института вместе». На тот момент уже больше десяти лет вместе прожили. Степан тогда бизнесом начал заниматься. Вот они тогда какую-то свою очень удачную сделку и отмечали. Он тогда сам мне все рассказал. На коленях перед дверью полночи стоял. Прощения просил. Вот мы с ним и придумали все это. И вы его простили? Простила. Она грустно улыбнулась. И такое странное условие про элементы вы придумали, да? Да, Артем Рос учился на зло отцу. Мы сразу знали, что будем встречаться как любовники и понимали, что однажды он нас может где-нибудь увидеть или догадаться. А также мы понимали и то, что это условие, касающееся моей личной жизни, обозлит Тему против отца. Но Степушка настоял, решив, что пусть уж Тема только на него злится. А сейчас в той семье дочь выросла, и Степушка развод оформил. Так вы до сих пор общаетесь со своим бывшим мужем? Увидев, как она зарделась, словно наивная барышня, я заулыбалась. Светлана Петровна, ну вы даете. «Ну, не дать, не взять, жена Штирлица!» «Спасибо, что не осуждаете, Тасенька!» «Вот я точно не осуждаю!» «Восхищаюсь!» И я рассмеялась. «Ой, мне же надо Степану позвонить, предупредить его, что я теперь в фирме той не работаю!» «Что случилось?» И я рассказала Светлане Петровне свое воскресное приключение. «Заехала за компьютером, называется!» Закончила я. Теперь вот и должна предупредить, что я там не работаю больше. Ну, чтоб потом не возникло недоразумения, если Степан ваш захочет все-таки, чтоб я и дальше занималась его проектом. А с чего бы ему не хотеть? Да это же сразу понятно было, что вы там не сможете работать. А вот договор вам с ним заключить надо, чтоб потом этот ваш Сан Саныч и его Фифа не обвинили вас в том, что клиентов уводите. Ой, ну да, про это я и не подумала. Протянула я и уже потянулась за телефоном, но она опередила меня. «Давай я сама позвоню, и у него есть там, кому такой договор составить». И Светлана Петровна нажала на кнопку вызова. Вот прям сразу и нажала. Судя по всему, говорила она с ним, пока ко мне ехала. «Ох, Светлана Петровна, Светлана Петровна, ну кто ж знал, что она нажмет на громкую связь-то? Голубушка моя, слушаю тебя!» Заворковал Степан на громкой связи. «Ох ты ж, мать чесна! я даже покраснела от того, что стала свидетелем такого очень уж интимного обращения. И это точно сейчас тот мужик заворковал, от взгляда которого Сан покрывался?» «Степушка, я тут сижу в гостях у Таси», заворковала Светлана Петровна в ответ. «Девочка хочет с тобой поговорить. Ты ведь понимаешь, что она после вашей с ней встречи уволилась?» «Уволилась? Или этот упырь ее уволил?» Голос стал деловым. Светлана Петровна показала мне жестом, что моя очередь говорить. «Добрый день, Степан. Извините, не знаю вашего отчества. Я сама написала заявление об уходе. Извините, что так все получилось, но я должна была вам сообщить. Степан Петрович, но вам можно без отчества. Так в чем проблема? Ну и правильно сделала, что уволилась?» Теперь не процент от сделки получишь, а всю сумму целиком. Степушка, вам договор заключить надо, чтоб Тасеньку не обвинили в переманивании клиентов, а ты должен сообщить ее бывшему шефу, что отказываешься от их услуг. Тем более, что у тебя железобетонный повод введение клиента в заблуждение. И отказ надо сделать до того, как ты заключишь новый договор с Тасенькой. Отправь им письмо со своим отказом. Лучше курьером. Они при вручении почты время ставят. Я смотрела на Светлану Петровну широко распахнутыми, насколько мне сейчас позволяли синяки, глазами. А тетка-то не такая уж и пушистая. Ох, голубушка, и чтоб я без тебя делал, — размеялся Степан. Все, целую и бегу исполнять твои указания. Таисия, а с вами еще услышимся. Я сидела и улыбалась, как последняя идиотка. Это ж надо какая любовь у людей.